Глава 5 Мой покупатель вернулся, а позади него плетется нечто, отдаленно напоминающее мужчину. Семенящая неуверенная походка, затравленный перепуганный взгляд из-под тишка, пальцы нервно теребят рукава. «Мама, родная, что это за существо?» «Ларкхан грот правильно ли я понимаю, что Элиза находится под вашей опекой?» – деловым тоном спросил Даркхан. Да, ваша светлость, мямлющим голоском ответил ему мой родственник, брат покойного отца Элизы, То есть он и есть ее дядя. Не понимаю тогда, причем тут это разовощка недоразумение изо всех сил, старающиеся вжаться в стену и не отсвечивать. Он-то явно не отвечает за Элизу, и родней ей не приходится. Как же ты позволил? чтобы твою племянницу насильно выдали замуж», — с презрением выплюнул Даркхан. Эйфория схлынула, и тут уж я крепко задумалась. «Он ведь видит меня впервые в жизни. Так откуда это рвение защитить и взять под свое крыло? Забирать меня собрался, родственников отчитывает, расследование назначает. Зачем? Неужели в этом взрослом мужчине лет тридцати так сильно чувство справедливости интуиция и опыт подсказывают мне что все куда сложнее и дальнейший разговор только подтвердил это предчувствие жена сказала что так будет лучше для элизы неуверенно пробормотал дядя жена твоя жена настояла на браке даже даркхан офонарел от такого поворота да кивнул дядюшка полностью уверенной в правоте своей благоверной. «Я счел, что Маргери права». «Маргери, та самая Мегера, которая пришла вступаться за свою драчливую доченьку и получила отпор, ха, а род получается ее брат, то есть он и не дядя Элизе вовсе, а так, седьмая вода на киселе. Взяв в жены Элизу, он бы получил ее наследство» и имущество осталось бы в семье. М да в предприимчивости Маргери не откажешь. «Я забираю у тебя опеку», безапелляционным тоном заявил Даркхан. «Попробуй поспорь, голову откусит. Ты скрыл от короны магические способности своей племянницы. Ты выдал ее замуж против воли. Это преступление. Но я готов пойти тебе навстречу и смилостивиться». Так, так, так. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. И каковы условия милости господина? Если ты отдашь мне Элизу, то я прощу твои проступки. Если откажешься, то лишу всех земель и имущества, озвучил он свои условия. Девочка, ты хочешь ехать на дачу или чтобы тебе отрубили голову? вспомнила я цитату из советского фильма пробубнила ее себе под нос. Ситуация настолько комичная, что я начинаю утрачивать ощущение реальности. А может, вся эта катавасия мне только снится. Что? ернул головой Даркхан, посмотрев на меня с откровенным недоумением. У него что слух летучей мыши. Я выдавила из себя глупую улыбку. молл, что вы хотите от меня, дурочка? вам все об этом говорят Адам выдохнул дядя и лизы безо всякого сожаления и колебаний, будто хворую скотину сплавил. отлично оформим все документально и минуточку я самым наглым образом перебила светлейшего даркхана кому достанется наследство моего отца даркхан медленно обернулся словно тоже потерял ощущение реальности происходящего что неужели никто не перебивал его до меня ах какая жалость интересно как обычно ведут себя девушки, которых передают из рук в руки словно красивую мебель неужели молча все сносят наследство отца останется при вас элиза ледяным голосом ответил мне даркхан но воспользоваться вы им не сможете, пока не выйдете замуж, а потому будете полностью на моем попечении». Эти слова были произнесены таким тоном, словно я должна пасть ниц и целовать ноги своему благодетелю. «То есть в вашей власти?» — нервно рассмеялась я. «Удивительно, еще вчера дежурила в реанимации, а сегодня мною откупаются, будто я какая-то крепостная» не ценится нынче жизнь медработника. «Предпочитаете быть во власти своих родственников или супруга?» насмешливо поинтересовался Даркхан, мол, куда ты денешься с подводной лодки? Или, быть может, вы желаете отправиться в темницу? Он медленно развернулся ко мне всем корпусом. «Напомню вам, Элиза, что вы только что совершили нападение на жреца, Каким бы подлым человеком он не был, это не дает вам права расшвыриваться магией, словно посудой. Если бы не я, вы бы угробили всех гостей на вашей свадьбе и сами бы оказались погребены под стенами родного особняка. Вы совершили преступление, за которое вас положено отправить в тюрьму. Припечатал он, рассчитывая, очевидно, что эта отповедь меня напугает». Но я тревожусь совсем не из-за перспективы попасть в кутузку. Эта перспектива пугает не так сильно, как возможность жить на положении рабыни при властном мужике. Вон, тут все существа мужского пола от одного его взгляда сливаются с окружающим пространством. А что же будет со мной, сироткой, еще и фальшивой? Если от любящей семейки «Меня спас Даркхан», то кто спасет меня от Даркхана? С Ротом все понятно, он охочь до да денег, но что нужно от меня этому, с позволения сказать, пупу земли? Явно не наследство Элизы, но что тогда? Вон, он уже связал меня так, что с места не сдвинуться. Чем больше я думаю о ситуации, в которой оказалась, тем сильнее леденящий страх овладевает сознанием». «Мне только не хватает в очередную историю вляпаться». «Что же вы замолчали, Элиза?» Насмешливо спросил Даркхан. «Неужели хотите в тюрьму?» Напугал ежа голым задом. «Знал бы он, сколько раз на неделе мы, работники реанимации, слышим угрозы судом, прокуратурой, президентом и карой небесной. Меня этим не проймешь. Я пуганая «Да». Выпалила я с таким видом, словно он предложил мне горящую путевку на Мальдивы. «Хочу! Очень хочу!» Активно закивала я и заслужила от Даркхана выразительный взгляд, буквально означающий «Ты сумасшедшая или да?» «Неужели?» – прохладно уточнил он, будто не поверил в серьезность моих намерений. «А вот зря. Сейчас, я уверена, как никогда. Если есть два пути...» сексуальное рабство или тюрьма, то я выбираю второе. В тюрьме еще никому не жилось хорошо. Там холод, сырость и крысы. Он что, отговаривать меня вздумал? Значит, нужно гнуть свою линию до конца. «Привыкну», — решительно заявила я. Брови Даркхана подпрыгнули вверх. Он не смог скрыть своего изумления. На такой поворот этот барин точно не рассчитывал.